О Богородниках Конечно, найдутся люди, которые, читая эти поучительные заметки, раздраженно скажут, что же это такое. Он распространяется о каждом несъедобном кустике. Они словом не обмолвятся. ни о моркови, огурцах, кальраби ни брауншвейгской или цветной капусте, ни о луке, репчатом и порее, ни о редисе или хоть сельдерее, зеленом луке и петрушке, не говоря уж о славной качанной капусте. Какой же он садовод! Если из высокомерия или по невежеству обходит молчанием самое замечательное, что только можно вырастить, например, вот такую чудесную грядку салата. На этот упрек отвечу, что на одном из многочисленных этапов своего жизненного пути я тоже завел несколько грядок – моркови, капусты, салата и кальраби. Сделал я это в сущности под влиянием романтических побуждений, желая испытать иллюзию фермерской жизни. Вскоре обнаружилось, что я обязан каждый день съедать по 120 редисок, так как больше никто в доме их есть не хотел. Через неделю я утопал в капусте, а затем наступила оргия кальраби, твердой, как дерево. Бывали такие недели, когда я вынужден был по три раза в день жевать салат, только чтобы его не выбрасывать. Я ни в коей мере не хочу портить удовольствие огородникам, но пускай они сами едят то, что наплодили. Если бы меня заставили пожирать свои розы или закусывать ландышами, то я, наверное, потерял бы к ним подлинное уважение. Козел может стать садоводом, но садоводу трудно стать козлом, чтобы общипывать свой сад. К тому же у нас садоводов и без того много врагов: воробьи, дрозды, дети, улитки, уховертки и тли. Спрашивается, с какой стати затевать нам еще войну с гусеницами или натравливать на себя бабочек-боярышниц. Каждый обыватель хоть раз в жизни мечтает о том, что он сделал бы, если бы стал на один день повелителем. Что касается меня, я наладил бы, организовал и отменил за один день тысячу вещей. В частности, издал бы, так сказать, малиновый эдикт. Это был бы запрет всем садоводам под угрозой отсечения правой руки сажать малину возле изгородей. Но ну, скажите, пожалуйста, почему ваш сосед должен мириться с тем, что посреди его рододендронов вдруг вылезут неистребимые побеги малинника из вашего сада? Малина расползается под землей на целые метры во все стороны. Ни забор, ни стена, ни канава, ни даже колючая проволока, ни запретительная надпись для нее не помеха. Выставит свой пруд. Посреди ваших гвоздей или пупавок и подите, разговаривайте с ней, чтоб все ваши малиновые плодники побило тля. Чтобы малиновым побегом прорасти в вашей постели, чтобы у вас бородавки выросли с крупную малину. Во всяком случае, если вы честный, порядочный садовод, не сажайте у изгородей малины, Рдеста, подсолнечников и прочих растений, попирающих, если можно так выразиться, частно-собственнические права вашего соседа. А уж если вы хотите его порадовать, посадите у своей изгороди дыни. В моей практике был случай, когда ко мне в сад пробралась из соседнего сада такая огромная, такая циклопическая, рекордная дыня, что множество журналистов, поэтов и даже университетских профессоров просто руками разводили не понимая, как этот гигантский плод сумел протиснуться между жердями изгороди. Через некоторое время означенная дыня приобрела такой бесстыдный вид, что мы в наказание срезали ее и съели».